Глава 11 Мы ждали в гостинице новостей. Непонятно, в какую сторону скрылись беглецы. Я начал прогуливаться по городку. Ходил, смотрел на людей, на машины, изучал товары в магазинах, внимательно разглядывал стиралки, телевизоры, радиоприемники. Как-то я стоял на рынке и перебирал местные поделки. Рядом молодая девушка рассматривала сувениры на прилавке. К ней привязался парень. Я вмешался, хотя мне было запрещено. Слово за слово, тем более он первый начал, разгорелась ссора. И мы тут же за палатками начали драться. Я бы, конечно, отбился. Но подлетели еще трое и сбили меня с ног. Мне пришлось крутиться на земле, как на сковородке. И вот в один момент мне выключили свет. Так любил говорить мой тренер. Очнулся я в какой-то квартире, лежал на кровати, накрытый клетчатым одеялом. Рядом в комнате говорило радио, шли новости о выполнении заданий пятилетки. Я попытался встать, упал на кровать и, видимо, застонал, потому что в комнату вошла девушка. И я узнал ее, это на нее напал парень. Это ее мне пришлось спасать. Она подошла, потрогала лоб, намочила в миске тряпочку и положила на лоб, Стало легче. «Где я?» Голос у меня был слабый, как у больного ребенка. Девушка улыбнулась и сказала, «Ты у моего дедушки, он тебя лечит. Придется тебе полежать здесь недельку, и только потом ты встанешь на ноги. Ну а я дедушке помогаю. Вот ты ничего не помнишь, а тебя сильно избили на рынке. И если бы дедушка не подоспел, то могли бы и убить». К обеду в комнату вошел дедушка. Обыкновенный, лет 70. Он улыбнулся, сел на табуретку и стал внимательно глядеть на меня. Мне стало не по себе. Такое ощущение, что тебя рентгеном просвечивают. На самом деле рентген не чувствуется. А тут, словно трогает кто-то аккуратно твои внутренние органы, изучает их, похоже на то, что широкий луч сканировал мое тело. Луч дошел до головы. Меня крепко передернуло, и я отключился. Очнулся и почувствовал на лбу ладонь. Медленно в меня вливалась какая-то свежая энергия. Мне стало легче. Вот так, сынок. Ничего, все будет хорошо. Дедушка убрал ладонь. Взял со стола стакан с коричневой жидкостью, покачал его и дал мне. Пей! Я стал пить и чуть не поперхнулся. Эта жидкость была очень горькая и пахла. Можно представить, что я пил мочу какого-то животного. Это и есть бобровая струя. Дед словно услышал мой вопрос. Но это не моча, это выделение особой железы. Дед ушел. Я остался один. Потеряет меня Шура. Да и как же выполнение задания? Я не хочу, чтобы подумали, что я сбежал. Я потянулся к столу и уронил стакан с водой. Он разбился. И когда я стал пытаться убрать осколки, мне пошли картинки. Какой-то шаман кружится около костра, стучит в бубен, трясет руками и неожиданно падает. Меня потянуло в сон. До вечера я проспал. А потом снова пришла девушка и немного рассказала о дедушке. Она сказала, что он лечит животных и иногда людей. Я спросил, так он шаман? Она оглянулась по сторонам и шепотом, хотя никого в комнате не было, сказала, «А ты откуда знаешь?» «Мне так показалось», — ответил я. Больше она со мной не разговаривала. Она быстро обработала мои ссадины и ушла. Позже пришел дед, сощурив глаза, посмотрел на меня. Тебе повезло, парень, что стакан разбился? А то бы... И он замолчал. У меня был вопросительный вид. Потому он продолжил духи, тебя почти не увидели. А если бы заметили, то я не знаю, смог бы тебя спасти или нет. Дед замолчал. Потом приказал мне закрыть глаза. Парень, у тебя есть способность. Но она очень опасная для тебя. Иногда... Ты можешь заглянуть туда, куда тебе никак нельзя, и вот тогда тебя накажут. Я понял, что дед-шаман узнал, что я могу видеть память вещей. Но я сам не умею этим управлять, у меня это получается случайно. Но ведь тебе внутри себя хочется этого? – спросил дед. Я пожал плечами. Наверное, хочется. Сегодня я посмотрю, что с тобой. Завтра скажу. «На моей памяти ты не первый такой, хотя я слышал про такую способность, и если бы не моя внучка, которую ты спас, то я бы и не взялся за тебя». Дед покачал головой и ушел. Рано утром я открыл глаза и увидел, что на стуле рядом с кроватью сидела Шура. Она улыбалась. «Наконец я тебя нашла. трудно это было занятие, и чего ты тут разлегся?» Я обрадовался. Хотя Шура и была жесткой начальницей, но она единственный человек, который связывал меня с моим временем. «Да знаю, все знаю», — сказала Шура. «Как ты вступился за девушку? Как тебя спас ее дед?» Я только наклонил голову и улыбнулся. «И долго собираешься здесь загорать?» Дед сказал неделю. «Ну тогда я сегодня выезжаю, я тебе оставлю адрес, когда будешь здоров и поедешь». Дай мне телеграмму по этому адресу. Шура оставила мне яблоки, банку сока и три шоколадки. На прощание она пожала мне руку и ушла. После Шуры зашла девушка. Она несколько ревниво спросила, а кто это? Твоя девушка? Нет, отозвался я, это моя коллега, мы в командировке здесь. Она сегодня уезжает, а я, когда выздоровею. Девушка заметно успокоилась и даже стала что-то напивать, прибираясь в комнате. На следующее утро пришел дед-шаман. Он закрыл дверь, подошел к окну, притворил форточку. «Ты, парень, не из нашего мира, и тебе здесь делать нечего. Духи говорят, что тебя надо вылечить и проводить отсюда, иначе нам всем плохо будет, за тобой скоро придут люди, ты им нужен». Дед замолчал и смотрел на меня недовольно. «Ты пока не властен над собой, действуешь по указке. Но смотри, попадешь в плен, выбраться не получится. Завтра поедешь на поезде отсюда, куда тебе надо. Мне людей беречь надо. За тобой зло идет по пятам». Как бы мне не хотелось отдохнуть, но пришлось готовиться к отъезду. Одежда моя была постирана, даже поглажена, Передо мной сидела внучка деда и грустными глазами смотрела на меня. «Нельзя мне тебя провожать. Дед нанял людей, они тебя и довезут до вокзала. Билеты тебе куплены, как ты и просил, до Хабаровска». Она помолчала, затем сказала, «А жаль, ты мне понравился. Но дед запретил мне даже думать о тебе». Он сказал, «Если будем общаться, то всем будет плохо». С улицы засигналила машина. Скоро в комнату вошли два парня, подхватили меня под мышки и понесли к машине. Меня посадили в «Синий москвич», и через несколько секунд мы уже ехали по улицам города. Шура оставила деньги. Я рассчитался с парнями за билеты, они проводили меня в поезд. Я сильно хромал, и они довели меня до купе, посадили на лавку. Тут же поставили сумку. И все это они проделали молча, будто глухонемые. Не сразу, но я догадался, что это шаман запретил им разговаривать со мной. В первую же ночь мне приснился шаман. Он мне что-то говорил, но я ничего не слышал. Потом будто лопнул пузырь, и я начал слышать все звуки. «Парень, я скажу, почему тебя проводил. Духи посмотрели на тебя и сказали, что ты притягиваешь неприятности. У тебя внутри сила. Ты чего-то хочешь, но сам не знаешь чего». И вот это твоя сила и ведет тебя. Она же притягивает проблемы. Ты вокруг себя этими проблемами задеваешь людей, и у них случаются неприятности. Я спросил шамана, а что же мне делать? Разберись, чего ты хочешь. Тогда сила поведет тебя правильно. Ты будешь решать свои проблемы осознанно. А сейчас ты как щенок отбиваешься от чего-то. Сам не понимаешь, от чего. В общем, болтаешься, как кое-что в проруби. Если разберешься с силой, тогда у тебя все будет хорошо. Если не разберешься, то сгинешь. Сила не просто так дается, за нее отвечать надо. А ты пока не только за силу, за себя отвечать не можешь. У каждой силы есть противоположность, и она тоже в человеке есть». Она же и ограничивает человека. Так богами задумано, чтобы человек рос потихоньку, не торопясь. А кто торопится, тот и падает быстрее. Последнее, что я тебе скажу. Не думай, что всё говорю по своей воле. Духи заставили меня. А для чего? Это не моё дело. Любая вещь или предмет – Это проводник в кладовую, где хранится память вещи. И от тебя зависит, сможешь разобраться с этим или нет. Память расположена в слоях. Так вот, слои располагаются не по времени, а по воздействию на предмет или вещь. Чем сильнее воздействие, тем ближе к поверхности слой памяти. Поэтому на полях, где гуляла смерть, на вещах лежит на поверхности память об этих событиях. А сейчас я попробую тебе объяснить, как читать слои, как пробираться сквозь них вглубь памяти. Ты должен видеть вещь перед собой. Если надо, уменьши ее или увеличь. И начни проникать в нее с разных сторон. Там увидишь пятна, серые или белые, или черные. Это и есть память. Она расположена в разных слоях. И ты внутренним зрением должен смотреть в эти пятна. Эти пятна надо раскрыть и увидеть перед собой, но будь осторожен, не входи туда. Это не твое и не должно быть твоим. Ты можешь только смотреть. Ты увидишь картинки, в них что-то начнет двигаться. Если непонятно, то открываешь следующее пятно и до тех пор, пока не найдешь нужное. Если пятна не открываются, то два варианта. Либо тебе нельзя смотреть, либо ты еще не дорос и память тебе не показывается. Сон закончился так же неожиданно, как и начался. Я смотрел на мелькающие огни полустанков и думал. Способности, способности. Неужели у каждой способности есть своя противоположность? Дед меня, честно говоря, напугал. Я еще там на курсе размышлял о том, что, возможно, запреты и есть. И в легенде отразили часть настоящей правды – Иначе зачем было нам рассказывать эту легенду? Опять же, если у меня есть что-то экстраординарное, то почему у других нет? Отбор на курс, честно говоря, был жестким. Нас проверяли очень тщательно. И получается, что руководство знало о моей способности. Или нет? Но откуда? Я никогда никому не рассказывал об этом. Но если есть такие способности, как у меня – то есть и способности, которые позволяют вычислять таких, как я. Потом моя мысль перескочила на Шуру. А у нее какая способность? Может, она умеет читать мысли? Нет. Если у нее есть такая способность, то она бы не была со мной. ну что же у нее за способность? Я снова задремал. И в этот раз мне уже ничего не снилось. Несколько часов прошло незаметно. Ко мне в купе посадили молодую пару, и потом через остановку вошел молодой человек. Как-то быстро мы познакомились, стали общаться. Мы то играли в карты, то спорили до хрипоты о том, что будет через 30 лет. Я по глупости начал говорить странные вещи. Я сказал, что через 30 лет будут переносные телефоны, и можно будет звонить с любого места. Завязался спор. Парень утверждал, что, конечно, читал фантастику, но там он не встречал ничего подобного. А когда я сказал, что у каждого человека будет свой телефон, то ребята засмеялись. Они даже стали насмехаться надо мной. Научно-технические журналы надо читать, там же все ясно написано. Может, это и будет когда-нибудь, но не раньше, чем через сто лет. Я вовремя остановился. Не хватало еще ненормальным показаться в их глазах. Но парень рассказал анекдот. Все рассмеялись, и разговор перешел на другое. Я решил выйти в тамбур. Маячки на вещи были поставлены заранее. Я всегда ставил их по привычке. На курсе нам эту привычку просто вдолбили в голову. Сказал, что подышу свежим воздухом, со мной увязался парень. Мы постояли в тамбуре, о чем-то поболтали и вернулись в купе. Девушка сидела за столом и читала книжку. Ее друг лежал на верхней полке и спал. Не сразу, но я заметил, что маячки сбиты. Я не показал виду, что заметил, но, наверное, чем-то выдал себя, потому что в отражении зеркала на двери заметил осуждающий взгляд девушки. И что это начали старшими назначать девушек? Неужели у парней нет такой аккуратности? Я взял в руки колоду карт, покрутил ее, положил на стол Закрыл глаза и попытался увидеть. И да, я увидел темные пятна, правда немного, но мне было достаточно. С трудом я раскрыл одно пятно. И то, что я увидел, меня поразило настолько, что я чуть не открыл глаза. Я увидел пистолет. Новенький, блестящий. Картинка сменилась. Девушка стреляла из этого пистолета по мишени и достаточно быстро. Затем она улыбнулась и повернулась ко мне. Я чуть снова не открыл глаза, но понял, что она меня никак не может увидеть. Такие яркие образы мне шли впервые. Я убедился точно, что ребята пришли за мной. Но вот вопрос. Когда начнется захват? До Большого города еще часа два, до Маленькой станции минут тридцать. Меня лучше всего брать, конечно, в Большом городе. Там проще доставить меня куда нужно. Но это я так думаю. У них же могут быть совсем другие планы. Надо бежать. Но как? Сейчас меня просто никуда не отпустят одного. Что-то нужно придумать. И в такой момент ничего в голову не лезет. Но ведь нас учили. В таких случаях надо делать такое, чего противник совсем не ожидает. Например, я задумался и пропустил вопрос, который задала девушка – Она повторила вопрос. «А ты был в Москве?» Что я мог ответить? «Сказать был?» Тогда она может спросить что-нибудь такое, чего я не знаю. Например, как разжигают примус. Что это такое я знаю, а вот разжигать примус я не умею. Да и вообще у меня мелькнула странная мысль. А из какого они времени? Если из нашего, то подготовка у них одна. Если отсюда, то другая. Непонятно, на что они способны, поэтому с ними надо быть очень осторожным. «Был проездом», — коротко ответил я. «Как же мне все-таки выйти из купе, если скажу, что в вагон-ресторан кто-нибудь из них увяжется за мной, а то и сразу вдвоем. Вон они как профессионально обшарили мою сумку и курточку. Однако они не заметили мои маячки, но все равно почувствовали напряжение. Мне нужно обойтись без всяких физических воздействий. Мне это не нравится, да и лишние проблемы ни к чему. Еще раньше я взял треугольный ключ от дверей у одной проводнички. Честно говоря, стащил. А что, вещь нужная, очень может быть, что пригодится. Я взглянул за окно. Дождя вроде нет и не ожидается. Тогда попробую применить свою способность. Зря, что ли, меня шаман учил. Я потрогал стакан из которого пила девушка и уставился в окно. И буквально через секунд двадцать пошли картинки. Эта девушка на пляже, в окружении парней. Они пристают к ней. Вечер. Вдруг они отскакивают в стороны, и появляется молодой мужчина в морской форме. У него в руках пистолет. Он водит стволом по всем парням, и они отступают. Следующая картинка. Девушка гуляет с морским офицером по набережной. Другая картинка. Она плачет у памятника на кладбище. Вот она в военной форме, в каком-то лагере. И потом все пропало. Я коснулся другого стакана. Сегодня хорошо пошло. Видимо, опасность подстегивает мои способности. Я увидел парня, который сейчас лежал на верхней полке и спал. Он избивал мужчину возле какого-то ночного клуба. Подъехала полиция и забрала его. И, наконец, третий стакан. А вот здесь было нечто интересное. Какая-то военная база. Вечер. Уже темно. Парень в черной маске идет вдоль здания и прокрадывается к окну. Открывает его и осторожно влезает в него. Дальше действие продолжается уже в комнате. Парень подходит к стене и отодвигает картину. Достает из кармана ключи и открывает сейф в стене. Берет оттуда документы и пачку денег. Засовывает их в сумку, что висит у него через плечо. Потом закрывает сейф и аккуратно вылазит из окна. Крадется вдоль здания и неожиданно начинает оглядываться. За ним бежит человек в форме. Он что-то кричит. В моих картинках нет звука. Парень ждет, и когда человек в форме, скидывает пистолет, прыгает к нему, выбивает пистолет и бьет его в область шеи. Человек в форме падает, а парень спокойно скрывается за углом здания. Я начинаю соображать. Понятно, что это подготовленные ребята. Двое обыкновенные, хотя и девушка старшая в группе. А вот третий очень любопытен. Значит, парень либо выполнял задание своих, либо выполнял задание не своих. И тогда у меня есть небольшой шанс. Но нужно проверить мои догадки.